Глава шестая Даниэлла стояла перед золоченным зеркалом, усердно расчесывая длинные волосы. Комната, которую выделили ей на этот раз, отличалась кричащей роскошью. Помнится, в годы обучения ей отводилась койка в общей спальне на шесть человек. Никакого уважения к будущим светилам всея магичества. Даниэлла усмехнулась, вспоминая дни, проведенные здесь. За 20 лет тут ничего не изменилось. Да и что такое 20 лет в магическом мироисчислении? Так, мелочь. Ничего не значащая мелочь. Золотой шпиль за это время не истончился. Башня Архимага не облупилась. Канцелярия не дала ни одного сбоя в отлове юных дарований и запудриваний им мозгов. Весь механизм магического порабощения работал четко и слаженно. Только она вот уже двадцать лет не была его частью. Всю дорогу до Академии Даниэлла ждала, отзовется ли где-нибудь в дальнем уголке ее души что-то щемящее и тревожащее. Но то ли души у нее совсем не было, то ли уголки были заняты чем-то другим. Вид ажурных кованых ворот с вензелями из чистого золота и драгоценными камнями – Две такие же золотые горгулии по бокам отврат и дорожка, вымощенная самым дорогим песчаником в империи. Все это вселило лишь уныние и скуку. А уж вид здания самой академии, подобно толстой жабе, распластавшейся в разные стороны, так и вовсе заставил алхимичку скривиться, словно от зубной боли. К счастью, ни магистр, ни лис этого не заметили. А значит, она сможет избежать ненужных вопросов, Карета подъехала к тайному входу, отчего девушка усмехнулась. Старый дурак не хотел светить таких гостей перед юными дарованиями. И ее это вполне устраивало. Чем быстрее она окажется в недосягаемости, тем будет лучше для всех. Разговор Лиса и ректора она слушала вполуха. Ее мало интересовало, для чего одному недоразумению понадобилось второе. Правда, идея создать философский камень заставила ее пересмотреть свои планы. Но, в общем и целом, тоже вполне укладывалась в ее собственный порядок действий на пути к лучшей жизни. Оставалось решить вопрос с убедительностью. Но и тут проблем не возникло. И Лис, и Ректор оказались весьма сговорчивыми, чтобы проглотить ее маленький спектакль. Один считал ее слишком глупой, второй, вот уже более сотни лет веровал в то, что Академия – дар все творца и нет большей благости, чем быть ее частью. Стук в дверь заставил Даниэлу вздрогнуть. Два длинных и три коротких удара. Не веря собственным ушам, она развернулась и уставилась на дверь. Та отворилась с противным скрипом. Маленькая Дана вернулась в родные стены. И даже не зашла поздороваться. На пороге стоял высокий мужчина. Лицо скрывало тень, но даже посреди чистилища Даниэла узнала бы этот голос. «А если закричу?» – сквозь зубы процедила девушка. «И что? Сюда прибежит твой лис? Ты ему пожалуешься на мое плохое поведение? Или, может быть, поведаешь историю своей внеземной любви? Заткнись!» Даниэла оглянулась в поисках чего-нибудь тяжелого. К несчастью, единственный канделябр стоял как раз возле входа. Сжав кулаки от ярости и бессилия, Даниэлла попыталась успокоиться. ай ай ай никакого уважения к магистру. А я хотел сделать комплимент. Сказать, что годы пошли тебе на пользу. Лениво протянул мужчина и шагнул внутрь. Я бы не отказался повторить наше маленькое приключение. Вместе с его финалом? Едко поинтересовалась Даниэла. «Увы», – картинно развел руки тот, – «все, что ты теперь можешь, стрелять глазками и мысленно желать мне мучительной смерти». «Вашими стараниями, магистр Керн». Мужчина рассмеялся, упиваясь ее беспомощностью и злостью, но в бледных голубых глазах не было и искры веселья. «Выкладывай, что тебе нужно, и проваливай. Я спать хочу». да уж малышка дана все такая же сообразительная это не может не радовать что тебе нужно повторила свой вопрос Даниэлла, старательно игнорируя все его подначивания фу какой скучный ты стала а где же твой задор помнится в былые времена искры так и летели у тебя проблемы с памятью и с головой ее начинало утомлять это хождение по кругу видимо керн Понял, что сегодня явно не сможет вывести ее из себя, поэтому перешел к делу. «Ты в курсе, что папаша-ректор заставил меня плестись за вами неведомо куда?» Даниэлла в ответ пожала плечами. Ей было глубоко безразлично, кто, куда и кого послал. Керн раздраженно откинул светлую прядь со лба и продолжил. «Так вот, малышка, у меня к тебе маленькая просьба. Сделай так...» чтобы этот придурок либо забыл, кто он и куда едет, либо потерялся где-нибудь в самом начале пути. «Все, что я могу, мысленно тебя проклинать. Забыл? Я уже двадцать лет, как под блоком живу!» Мило улыбнулась Даниэла, радуясь тому, что может хоть как-то расстроить его планы. «Так потребую папаши снять его!» – воскликнул тот. «Сделай что-нибудь, чтобы я побыстрее вернулся в родные стены!» «Если надо, прикончи, Лиса! Тебе же не привыкать!» В голосе прозвучал явный намек на события, о которых она вот уже десять лет старалась забыть. «Я этого не делала!» Против воли вырвалась у нее. Керн несколько мгновений молчал, рассматривая. После развернулся и шагнул к выходу. Уже через плечо он бросил. «Я в курсе. Был на месте. Это была не твоя магия». Перед глазами все потемнело от подступившей ярости. «Но ты же знаешь, как я не люблю наш финал!» Дверь захлопнулась раньше, чем Даниэла подскочила к канделябру, чтобы опустить его на блонтинистую голову Керна. Из коридора она услышала его смех. «Значит, эта белобрысая скотина с самого начала знал, что она невиновна и не сделал ничего, чтобы снять с нее обвинение!» Ярость и без того клокотавшая в груди превратилась в абсолют. Где-то в подсознании Даниэлла даже порадовалась, что сейчас лишена всякого доступа к магии. Иначе она не ручалась бы за безопасность обитателей этого змеиного логова. С каждым новым ударом сердца в сознании все отчетливее проступал план мести. И Керну, и Ректору, и этому косорукому Соплелову. Представляя, какое счастье она испытает, когда все закончится, Даниэла забралась в постель и постаралась заснуть. Утро наступило внезапно. Ворвавшись в комнату жуткой какофонии звуков, Даниэла вскочила, с трудом понимая, где она находится и что происходит. Проклятия, сорвавшиеся с губ, напугали служанку, раскладывающую одежду на мягкой банкетке. «Что за дрянь?» Служанка испуганно вскинулась и отшатнулась. «Простите, госпожа, я уже ухожу». «Да я не про тебя!» – махнула рукой Даниэла. «Я про этот ужас!» – она кивнула куда-то неопределенно вверх. «Вы про оду ректору?» – осторожно поинтересовалась девушка, видимо, боясь вызвать новую волну негодования. «Что-что?» – Даниэле показалось, что она ослышалась. В воздухе тем временем гремело нестройная. Да будет в веках и легендах воспет на магических таинств». «Тому, кто когда-то родил этот бред, наверное, от жизни досталось». Не сдержалась Даниэлла. Служанка хихикнула, но тут же испуганно прикрыла рот ладошкой. «Оду ректору поют каждое утро, когда его магичество шествует на завтрак», пояснила девушка. «Вот уже десять лет. Как же вовремя я отсюда свалила». Пробормотала Даниэла. И что? Все поют? Все. Все студенты в своих комнатах. А заклинание разносит песнь по всему зданию. А магистры и профессора приветствуют оды ректора, когда тот входит в трапезный зал. Постой. То есть они все стоят сейчас там и тоже поют этот бред? Служанка снова хихикнула и утвердительно кивнула. Перед глазами Даниэла тут же встал керн, распевающий эту ерунду, и настроение моментально улучшилось. Позволив служанке одеть себя, причесать и забить голову всевозможной информацией о нравах современной академии, к моменту выхода из комнаты Даниэла была во всеоружии. Немного пропетляв по коридорам, она все же вышла в центральный. Там ее уже ждал лис. Удостоив ее оценивающего взгляда, он нагло усмехнулся и с напускной вежливостью поинтересовался, как прошла ночь. «Явно получше твоего», – рассматривая изрядно помятого Рейна, ответила Даниэлла. «Сколько укора в твоем взгляде, кудряшка! А между тем, вчера состоялось воссоединение двух старинных друзей. Ты бы поосторожней со своей стариной носился». «А то того и гляди, отвалится в один прекрасный день, и ни один магик не поможет». «Скажи, а ты всегда такая раздражительная по утрам?» Ничуть не смутившись, продолжил Лис. «Нет, только когда вижу твою наглую физиономию». «Ну надо же, я начинаю входить в тебя в привычку. Это определенно хороший знак». Даниэла сделала глубокий вдох и пошла вперед, не обращая внимания на болтовню Соплелова. Сегодня ей предстоял важный разговор с ректором, а к этому делу надо было подходить с холодной головой. К моменту, когда Даниэлла и Лис добрались до обеденного зала, тот заметно опустел. За главным столом все еще выседал ректор, подтягивая настойку липы из хрустальной чаши. В парадной золоченой мантии он мог бы выглядеть величественно, если бы она не висела на его костлявом теле, как на вешалке. Редкие седые волосы вокруг лысины на макушке тоже не добавляли благообразности. И даже длиннющая седая борода стала какой-то куцей. Будто старик в припадках то ли ярости, то ли отчаяния регулярно драл из нее волосы. Боковые столы уже давно опустели. Расторопные слуги успели унести тарелки, перестелить скатерти и теперь заменяли свечи в канделябрах и цветы в вазах. Керн, лофтус... И, к удивлению Даниэлы Белинда все еще оставались за столом. А она как затесалась в эту компанию. Не сдержалась алхимичка. Вышла удачно замуж. Тут же отозвался лис. «Керн?» – присвистнула та. «Не, Лофт», – довольный своей осведомленностью ответил лис. «Мир сошел с ума», – пробормотала Даниэла. «Эй, а ты их откуда знаешь?» «От верблюда!» Даниэла набрала в грудь побольше воздуха и прошагала прямиком к ректорскому столу. «Я тут подумала за ночь и решила, что пойду на это дело только при одном условии». От такой наглости ректор подавился и принялся часто кашлять, отплевываясь от отвара и пачкая мантию. Даниэла старалась стоять с невозмутимым выражением лица, не показывая миру своего злорадного удовлетворения. За спиной раздались перешептывания и довольный смех лиса. Но она не обратила внимания, продолжая буравить взглядом ректора. «Да ты, видно, совсем рассудок потеряла!» Возопил тот, потрясая кубком. Отвар выплескивался на белоснежную скатерть, но ректор от бешенства не замечал этого. Даниэла равнодушно пожала плечами. «В конце концов, это вы нас отправляете туда, не знаю куда, затем, не знаю чем». можете не соглашаться. Я вернусь в камеру, а вы останетесь с куда большими проблемами. Ваше право». Ректор засопел, видимо, не желая признавать правоту алхимички. Лис подошел ближе, с явным интересом наблюдая за происходящим. Голоса за столом стихли. Магистры прислушивались к разговору. «Ладно, чего тебе?» Наконец сдался старик. «Снимите блок». Тишина, воцарившаяся в зале, лопнула, как мыльный пузырь. Лофт принялся медленно и громоподобно отодвигать стул. Белинда бросилась рассказывать ему на ухо какую-то свежую сплетню. Керн решил проявить свои музыкальные способности, напевая фальшивую песенку. И только лис пробормотал что-то невнятное, продолжая наблюдать за сценой. Ректор начал краснеть, как медленно созревающий помидор. Сначала побагровела шея... Затем подбородок и щеки. После румянец коснулся скул и, наконец, добрался до плеши. Даниэлла успела подумать, нальются ли кровью глазки пуговки, прежде чем ректор завопил. «Нахалка! Выскочка! Ты что же это, решила поправить святейшие законы Академии?» «Ну, да». «Ай, молодец!» – не выдержал лис, чем взбесил ректора еще сильнее. «Вон! Все вон! Всех на кол, В яму! По ветру!» «Одновременно? Разом? Или в определенном порядке?» усмехнулся лис, ничуть не напуганный воплями старика. «В порядке! Одновременно! Убью всех!» Ректор подскочил, как ужаленный, и кинулся из-за стола. Но бархатная мантия спуталась под ногами, отчего старик едва не упал в блюдо с перепелами. Чудом удержавшись на ногах, он продолжил сыпать проклятиями, уже медленнее двигаясь вперед. «Господин ректор, позвольте». Керн тоже поднялся и лениво подошел к отцу. «Дайте, девчонки, что она требует. Пусть это будет морковка для ослика». Лис обернулся и прищурился, разглядывая Керна. Даниэла сжала кулаки, но промолчала. Ректор остановился, тяжело дыша. а Керн продолжал говорить, словно с маленьким ребенком. «Позвольте вернуть магию. Скажем на определенный срок. Если не сделает то, что вы поручили, останется с носом. Если сделает, вы станете величайшим благодетелем, даровавшим ей свет за усердие и службу во имя Академии и Его Императорского Величества, доживет он вечно». Ректор задумался, слушая размеренный голос. Потом моргнул, приходя в себя. «Мы подумали и решили удовлетворить вашу просьбу, сударыня!» Старческая рука потянулась к сыну. Керн подхватил старика под локоть и повел прочь из залы. «И все?» — крикнула вслед Даниела. «Так просто?» Ответом ей стала хлопнувшая дверь обеденной залы.